294-я ночь. Когда же настала 294-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что халиф сказал визирю, ко мне, того юношу, у которого мы были прошлой ночью». И визирь отвечал, «Слушаю и повинуюсь». И затем он отправился к юноше и приветствовал его и сказал, «Отвечай повелителю правоверных халифу Харуну ар-Рашиду». И юноша пошёл с ним во дворец, окружённый стражниками. А войдя к халифу, он поцеловал землю меж его рук и пожелал ему вечной славы и успеха и осуществления надежды на постоянное счастье и прекращения неудач и несчастий. И отличился он в том, что высказал, сказавши: "Мир тебе, о повелитель правоверных и защитник собрания верных". И затем он произнёс такие стихи: Пусть же будет дверь твоя к Каабе вечно желанною, а земля пред ней на албах пусть будет знаком, чтобы в странах всех о тебе всегда кричать могли. Ты Ибрахим, а вот Макам по правде. И Халиф улыбнулся ему в лицо и ответил на его привет, и обратил к нему око уважения, и приблизил его к себе и посадил его перед собою и сказал: О Мухаммед Али, Я хочу, чтобы ты мне рассказал, что произошло с тобой сегодня ночью. Поистине это чудо и редкостное диво, и юноша отвечал. Прости, о повелитель правоверных, дай мне платок пощады, чтобы утих мой страх и успокоилось моё сердце. Ахалиф сказал: "Тебе будет пощада от страха и печали". И юноша начал ему рассказывать о том, что досталось ему на долю от начала до конца. И халиф понял, что юноша влюблён и разлучён с любимой, и спросил его: "Хочешь ли ты, чтобы я вернул её тебе?" И юноша молвил: "Это будет милостью повелителя правоверных", и затем он произнёс такие стихи: "Целуй его пальцы ты, не пальцы, а не совсем. Скорее они ключи к достатку и благу. За милость благодари его, то не милость ведь, скорее ожирелье на шеях красавиц". И тогда халиф обратился к визирю и сказал ему, «О, Джафар, приведи ко мне твою сестру Сиддунья, дочь визиря Яхьи ибн Халида». И визирь отвечал, «Слушаю и повинуюсь, о повелитель правоверных». И он в тот час и минуту привел ее, и когда она предстала перед халифом, тот спросил ее, «Знаешь ли ты, кто это?» «О повелитель правоверных, откуда женщинам знать мужчин?» — сказала Сиддунья. И халиф улыбнулся и молвил: "О Дунья, этот твой возлюбленный Мухаммед Али, сын ювелира. Мы узнали в чём дело, и слышали эту историю от начала до конца, и поняли явное и тайное, и ничто от нас не скрылось, хотя его и скрывали". "О, повелитель правоверных", сказала Си Дунья. "Это было начертано в книге, и я прошу прощения у Аллаха Великого за то, что из-за меня произошло, а тебя прошу по твоей милости". Извинить меня. И халиф Харун ар-Рашид засмеялся и призвал кади и свидетелей и возобновил договор Сидунья с её мужем Мухаммедом Али, сыном ювелира. И выпало ей на долю счастливейшее счастье и огорчение завистников. И халиф сделал Мухаммеда одним из своих сатрапезников, и проводили они жизнь в радости, наслаждении и благоденствии, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний